Ресурс – уровень 2. Открыв глаза, Павел увидел перед собой небольшое двухэтажное здание. Солнце слепило, было очень жарко. Вокруг было множество детей, они все брели в сторону этого здания. Оглянувшись, Павел заметил вокруг множество малоэтажных домов. Вокруг цвела всеми оттенками зелень. Тут кто-то подхватил его под руку и потянул за собой. «Виктор Филиппович!» – обратилась к нему молодая девушка. «Вы чего тут застряли? Давайте уже!» «Занятия скоро начнутся. Я, конечно, понимаю, что это было неожиданно для вас. Учитель на замену, в такую глухую деревню, но так или иначе, дети у нас хорошие. Немного балованные, вы какие дети сейчас не такие? Давайте, давайте, у вас сегодня четыре урока, я покажу вам ваш класс». На этот раз Павел не стал задавать глупые вопросы и доверился случаю. Он абсолютно не знал, что его ждет, но был уверен в своих силах. «Марина Геннадьевна!» – окликнул девушку один из детей – «А я сегодня сделал всю домашнюю, а вы мне не верили». «Посмотри, какой молодец!» – сказала учительница. «Аж сияешь от счастья!» «Иди в класс и напиши решение на доске. Будем сегодня разбирать». Малой кивнул и убежал. Внутри здания все отдавало стариной, но здесь было и немало уюта. Павел всегда представлял сельские школы именно так. Место, где все друг друга знают, обязано быть уютным. Пройдя по коридору и войдя в кабинет, Он сразу понял, куда попал. Это был кабинет физики. Такой, каким он был в его школьные годы. Различные приспособления и механизмы, множество устройств для экспериментов. В настоящем кабинете все заменили на виртуальные симуляции опытов. Так было безопасней, и можно было внедрять в систему новые опыты без трат на оборудование. Но что-то в его настоящем мешало вовлечению детей в процесс. «У вас будут седьмые и восьмые классы», — сказала Марина Геннадьевна. «Так жалко, ребят». Их учитель попал в больницу под конец учебного года и оставил их без важной части предмета. А вас мы смогли найти только спустя месяц. Представляете, у детей не было занятий целый месяц». «Это все, конечно, ужасно», — ответил Павел. «Но хоть скажите, какая тема у них была?» Учительница удивилась и ткнула пальцем какой-то прибор за стеклом. «Это была динамо-машина, почему-то очень пыльная». «Я же учу родную речь», — отвечала она. Откуда мне знать? Попробуйте рассказать им про эту э, штуку. Это динамо-машина. Значит, знаете. Акцентировала на внимание. Ну, выходит, разберетесь. Я буду заходить и проверять вас. Удачи. С этими словами она выскочила из кабинета. Павел осмотрел кабинет и понял, что оборудованием не пользовались очень давно. Куда больше, чем месяц. Было странно видеть такие приспособы, лежащие без дела. Прозвенел звонок и в класс бежали 8 детей. Это был седьмой класс. Годы практики позволили узнать класс по возрасту. Ребят было немного, обычно в его классе по 30 человек, а тут даже половины от этого числа нет. Деревни пустили так же быстро, как и раньше. Когда все дети расселись, Павел начал. «Здравствуйте, дети! Я ваш учитель незаменный, зовут меня Па...» Он осекся и пытался припомнить, как его называли на улице. Будет странно, если он не станет отыгрывать свою роль полностью. Меня зовут Виталий Филиппович. Давайте-ка попробуем вспомнить, что вы изучали последним. «Мы решали какие-то задачки», – отозвалась девочка на первой парте. «Неси-ка тетрадь». Посмотрев задачи, Павел понял, что они не прошли половину того, что он давал своим детям. У него ребята на физике решали тригонометрические уравнения, а тут простые примеры из учебника. Дети начали переговариваться и отвлекаться, всячески забавлять друг друга. Судя по всему, они привыкли к такому поведению на этих уроках. «Ну что ж», — громко сказал Павел. Дети повернули свою головы на него. «Теория у вас есть. Давайте поговорим о практике». Он решил воспользоваться советом и рассказать детям про ту непонятную для его коллеги штуку. Учитель установил ее на первую парту, дабы все могли ее увидеть. И стал рассказывать. «Это называется динамомашина», — начал он. «Она может вырабатывать электричество» если мы покрутим эту рукоять, Павел стал крутить рукоять, то сможем пронаблюдать электрические искры. А если подключим сюда лампочку и начнем крутить ручку, то... Дети опять стали заниматься своими делами. Этот опыт не мог привлечь их внимания. Только две девочки внимательно его слушали. Павел прислушался и услышал, как двое мальчишек говорили о нерабочем фонарике. «Я нашел дома всего три батарейки», — говорил мальчик. «Он работает от четырех. Поищи у себя. Может, завалялась где». Не, у меня нет, отвечал другой, до перемене поспрашиваю. Павел подошел к нему спокойным голосом, попросил отдать ему фонарик. Мальчик сперва противился, боялся, что заберут и не отдадут, но по итогу сдался и вручил его учителю. Не знаешь, как учить его от рук батареек? спросил Павел. Ребенок замотал головой. А вы изучали это? Давай объясню. Все дети бросили свои личные дела и стали внимательно следить за действиями учителя. Здесь две пары батареек подключены параллельно, стал объяснять учитель. Благодаря этому они могут дольше проработать. И эти две пары между собой подключены последовательно, чтобы увеличить яркость лампочки. И вот если мы уберем одну из батареек в параллельной паре, фонарик будет светить, как если бы там были все четыре батарейки. Только тут нужна какая-нибудь металлическая проставка. Покопавшись на учительском столе, он нашел жестяную пластинку, как раз нужного размера. Согнул ее в двух местах и вставил на место отсутствующей батарейки. Нажав на кнопку фонаря, тот заработал. «Ух ты!» — хором сказали дети. «А теперь идите сюда оба», — показал учитель на двух ребят, обсуждавших процесс ремонта. «Если мы подключим Динамо машинку к фонарю, то сможем заставить его работать без батареек». Он подключил проводок к фонарю и приказал одному держать его, а другому вращать ручку. И фонарь чудом заработал теперь другой эксперимент сказал павел меняем про теперь другой эксперимент сказал павел меняем провода местами и крутим ручку в другую сторону дети быстро выполнили его указания и удивились работающему фонарю еще раз так они экспериментировали и не заметили как прошел урок ну что ребят понравилось да все хором ответили тогда приходите после занятий покажу еще пару экспериментов дети вышли И тут Павел подумал, что его собственные ученики уже давно ничему не удивлялись. Им, как будто, наскучил его предмет. И он не понимал причину. Закопавшись в эти мысли, Павел неожиданно вспомнил, что он в симуляции и о каких таких дополнительных занятиях может идти речь. И это я сплоховал. Надо поскорее тут закончить и уходить, а то эта симуляция меня доведет, что я не буду различать, где реальность, а где нет. Подумал Павел, и в кабинет вошла Марина Геннадьевна. «Неплохо вы их повеселили», — сказала она. «Теперь будут играть со светом весь старшийся день». «Пусть гоняют фотоны», — ответил учитель. В их возрасте полезно». «Что гоняют?» — спросил учительница. «Да, неважно. Пусть развлекаются». Так прошло еще три урока. Дети уходили довольные, а Павел вновь увидел заинтересованность в глазах детей. По течении рабочего дня к нему в кабинет завалилась прорыва ребятни, а некоторые были даже не его учениками. Они спрашивали, интересовались, а учитель только и рад был такому подарку судьбы. Объясняя законы, он вспоминал то рвение, с которым пришел в педагогику, и начинал понимать, от чего у него пропало желание заниматься этим дальше. Но эти мысли не уходили далеко. Вновь задаваемый вопрос от ребенка, желавшего узнать что-то новое, погружал его в мир объяснений. В кабинет зашла Марина Геннадьевна. Натихонько тихонько и окна. И молча наблюдала за происходящим, пока дети экспериментировали и пробовали себя в чем-то новом. «Да вы мастерски справились», — сказала она. «Никто еще не добивался столь больших успехов в свой первый день». Павел вдруг подумал, а не Алина ли сейчас не разговаривает. И опять осознание полной нереальности происходящего выбило его из колеи. «Да это я еще так, только начал», — похвалился учитель. «Давайте не засиживайтесь тут допоздна», — сказала она. «Детям еще уроки делать». Те замычали в неодобрительном жесте. Но время и правда было позднее, и дети стали потихоньку расходиться. Перекинувшись еще парой незначительных фраз, ушла и Марина Геннадьевна. Спустя какое-то время Павел остался один в кабинете, и усевшись за парту, ему чего-то вспомнились первые годы его работы. Рвение детей было огромным, а сейчас все стало рутиной. «Возможно, поменялись не дети, а поменялся я», – подумал учитель, – И опустив голову на парту, спустя какое-то время уснул.